Глава 39. «На будущий в Иерусалиме». Всему на свете приходит конец. Кончался, кончался все-таки и девятьсот проклятый тридцать седьмой. Прошел декабрь, начавшийся для нас карцером, болезнями после него. Юлин Плеврит резко обострился. Я мучилась от отмороженными ногами. В газетах мы читали сейчас описание первых выборов на основе новой Конституции, нового избирательного закона. Днем и ночью мучила мысль. Неужели наш уход из жизни никем не замечен? Я представляла себе, как идут на выборы наши, университетские. Неужели никто не вспомнит о редакции? Впрочем, там, наверное, не осталось никого из старых. И даже сегодня, после всего, что уже было с нами, разве мы проголосовали бы за какой-нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы срослись, как с собственным сердцем, который для нас так же естественен, как дыхание? Ведь все, что я имела, и тысячи прочитанных книг, и воспоминания о замечательной юности, и даже вот эта выносливость, которая сейчас спасает меня — ведь это все мне дано ею, революцией, в которую я вошла ребенком. Как нам было интересно жить, как все хорошо начиналось. Что же, что же это такое случилось? Юлька, проснись, а ты не думаешь, что он сошел с ума, а? Мания величия, ведь часто, говорят, сопровождается и манией преследования. Может, ему и вправду. Всю ночь мальчики кровавые в глаза лезут. Юлька нечленораздельно мычит что-то. Зачем только я разбудила ее, ведь она так плохо чувствует себя после карцера. Болезнь не мешает ей, впрочем, готовиться к встрече приближающегося Нового года. Она копит сахар, откладывая по куску из выдаваемых ежедневно двух пиленных кусочков. Уже вторую неделю Она ревниво оберегает граммов 20 масла, оставшихся от 200 граммов, купленных однажды за три месяца в тюремном ларьке. Новый год надо отметить хорошо. Ведь есть примета. Как Новый год встретишь, так он весь и пройдет. И ты обязательно сочини новогодние стихи. Подожди ликовать. Еще, может быть, у них день Нового года отмечается не менее торжественно, чем... День 1 декабря, годовщина убийства Кирова, может, для этой цели приспособлены еще более усовершенствованные карцеры. Но Новый год все же приближается, и мы обе ждали его с нетерпением. Суеверно казалось, что кошмары, принесенные 37-м, могут раствориться в свежем воздухе 38-го Как и перед всякой выдающейся датой, тюремный режим заметно усилился. Чаще обычного щелкал открываемый глазок. Чаще раздавался змеиный шепот «Прекратите разговоры!». Библиотека почему-то снова не работала, и книги, находившиеся у нас уже месяц, были изучены до тонкостей. Помню, что одной из них был все тот же «Однотомник Некрасова», который Юле не хотелось возвращать. И опять я думала о том, как раскрывается слово писателя в той ничем не нарушаемой душевной собранности, которая дается тюрьмой, в благоговейной готовности как можно глубже воспринять это слово. Никогда я не любила людей так проникновенно, как именно в эти месяцы и годы, когда отгороженная от них каменными стенами, брошенная в царство нечеловеков, Я воспринимала каждую писательскую строчку как радиограмму с далекой планеты Земля, моей родины, моей далекой матери, где жили и живут братья мои, люди. Даже самая хрестоматийная строчка Некрасова превращалась теперь в волнующее письмо далекого друга. Я часами читала Юльке «Рыцарь на час русских женщин» и, интересно, больше всего стучали в сердце, Самые неожиданные места, мимо которых проходил раньше, не останавливаясь. Например, «Спи, кто может, я спать не могу». Это ведь о природе, о той лунной морозной ночи, когда поэт хотел бы рыдать на могиле далекой. Когда-то я заучивал эти стихи в школе, и они сливались для меня тогда с десятками других пейзажных строк, почти не задевая сердце. А сейчас... вот она в прорези открытой форточки. Это морозная лунная ночь. Какой бы мороз ни был на улице, мы с Юлей не закрываем форточку, ведь оттуда струится тоненький ручеек кислорода, оттуда поступает наш нищенский паек со стола жизни. Мы ведь не дышим теперь, а только жадно подбираем крохи кислорода. И вот с ним-то вместе, с этим ручейком, и входит к нам в камеру Некрасовская морозная ночь. И мне кажется, что никто до нас не понимал всего объема этих слов. «Спи, кто может, я спать не могу». Кроме Некрасова, в эти предновогодние дни на нашем прикованном к стене столике оказался еще томик стихов Сильвинского, И там случайно попались на глаза строчки о судьбах еврейского народа. О его стойкости, жизнелюбие, Приводилось древнее новогоднее приветствие На будущий в Иерусалиме. Под этим заголовком я и сочиняю Поздравительные новогодние стихи для Юли. И вновь, как седые евреи, Воскликнем надеждой Полимы, И голос сорвется слабее На будущий в Иерусалиме. Тюремные кружки, содвинув, Осушим их, чокнувшись прежде, Ты смыслишь что-либо в винах, Нет слаще вина надежды. Товарищ мой, будь веселее, Питаясь перловкой, неманной, Мы все ж, как седые евреи, В свой край верим обетованный. Такая уж вот порода, Замученный, нищий, гонимый, Все ж скажем в ночь нового года На будущий в Иерусалиме. И вот она пришла. Это новогодняя ночь. Первая новогодняя ночь в тюрьме. Если бы мы знали тогда, что впереди их еще не меньше семнадцати. Вряд ли мы смогли бы, наверное, так терпеливо встретить ее, если бы вдруг на тюремной стене, как на экране телевизора, вспыхнула хоть одна из сцен, предстоящей нам в ближайшие семнадцать лет жизни. Но, к счастью, Будущее было для нас закрыто, и надежда лгала нам своим детским лепетом. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, мы были уверены, что на будущий в Иерусалиме. Мы лежим на своих тюремных койках и стараемся уловить движение времени. Это не очень просто. Недаром Вера Фигнер назвала свою книгу об одиночной тюрьме «Когда часы остановились». Но в эти пограничные перевальные минуты, когда уходил вглубь веков этот единственный в своем роде год, когда наступал новый, а ему мы приписывали роль справедливого судьи, в эти минуты мы стали способны отсчитывать шаги времени по многим неуловимым признакам, по ударам своих сердец, по дыханию надзирателя, заглядывающего в глазок какое-то шестое чувство заставило нас одновременно протянуть руки из-под колючих серых одеял и чокнуться жестяными кружками, в которых была заранее заготовлена сладкая вода. Нам повезло. Надзиратели не заметили наших незаконных действий, и мы спокойно выпили свой напиток, закусив его куском хлеба, смазанного маслицем. Это было поистине лукулово пиршество. Я торжественно прочла Юле поздравительные стихи, и мы сладко заснули в мечтах о Новом Годе. На будущий в Иерусалиме.